Глава 15: Карст. Несмотря на далеко не самое удобное место для сна, проснулась я отдохнувшей. За пределами машины трава и деревья покрыли синим, но в салоне было тепло благодаря магии Кая. Он сам всё еще спал на водительском месте, немного опустив спинку кресла, и выглядел сейчас так, будто перенесся ко мне из прошлого. Когда-то я очень любила наблюдать за ним по утрам. Мне нравилось видеть, как он просыпается, как чуть вздрагивают его густые темные ресницы и как при виде меня начинают сиять его голубые глаза. Все эти пять лет я очень по нему скучала. Сначала ждала, что он приедет за мной, потом, когда не получила ответа ни на одно письмо, смирилась и попыталась заглушить в себе чувства к этому предателю, и мне даже удалось... Всё это время я была сосредоточена только на учебе, даже подругами обзавелась. День за днём нагружала себя новыми знаниями и тренировками. С третьего курса начала работать в госпитале, изучала редкие заболевания, старалась помочь всем, кому могла. Так уж вышло, что открытой и приветливой я была только со своими пациентами, ко всем остальным относилась холодно и равнодушно. Мои шрамы оказались хорошим предлогом, чтобы не налаживать личную жизнь. Меня не интересовали отношения с мужчинами, я не хотела больше той боли, что принесло мне расставание с Каем, боялась ее. Мама и Фил надеялись меня вразумить, знакомились с симпатичными молодыми мужчинами из благородных семей, но смысла в этом не было. Однажды Филипп заявил, что мне все равно придется выйти замуж, ведь я его единственная наследница. И именно тогда я сорвалась и высказала ему все о его поступках в прошлом. Больше Фил с подобными разговорами ко мне не лез. Брачное клеймо на моей руке потускнело после пожара. Связи с Каем с тех пор я почти не чувствовала. Но служитель в одном из храмов сказал, что брак все равно не расторгнут. Я смирилась с этим и просто ждала, что однажды Кайтер все таки объявится, хотя бы для того, чтобы окончательно разорвать наш союз. Вот только он, как оказалось, вообще не помнил, что оказывается женат. Я все так же разглядывала лицо Кая, когда его ресницы знакомо дрогнули, и он открыл глаза. Сначала он посмотрел перед собой, потер лицо ладонями, пригладил чуть растрепавшиеся волосы, и только потом повернулся ко мне. Давно проснулась, спросил он немного хрипло. Нет, ответила я, садясь. Доброе утро, Кай. И тебе? сказал он и глянул на часы. Давай перекусим и отправимся дальше. Чем раньше приедем в карст, тем скорее совсем разберемся. Он вышел из машины и отправился к реке умываться. Я тоже прогулялась до кустиков, потом привела себя в порядок и заняла пассажирское место, показывая, что готова ехать. Утро внесло свои коррективы и в наше общение. Оно снова стало отстраненным и немного напряженным. Вчера в темноте у костра преграды между нами словно начали таять, но сегодня все они снова вернулись на место. До Карста действительно было всего 300 километров, но теперь наш путь пролегал по узкой разбитой горной дороге, извивающейся будто серпантин. Я бы не рискнула ехать туда ночью даже с исправными фарами, поэтому теперь была рада, что мы заночевали в лесу. Поездка растянулась на долгие часы. Пока мы молчали, мысли в моей голове то возвращались к прошлому, то терялись в настоящем, то уходили предположениями в будущее. Но один вопрос не давал мне покоя. Сначала я просто опасалась его задать, пыталась найти ответы сама, но потом поняла, что без Кайтера решение принять не получится. «Кай, скажи, что будет, если мы не сможем расторгнуть наш брак», — спросила я, повернувшись к нему. «Тут два варианта», — невозмутимо ответил он. «Мы можем продолжить жить, как жили, но в этом случае ни ты, ни я не сможем завести семью. Нет, отношения могут быть, да и дети, но неофициально, и мне такой вариант не нравится». «И какой же второй?» — поинтересовалась я, разглядывая его чёткий профиль. Он ответил спустя несколько долгих секунд, и эта пауза сама по себе сказала, что какие-то эмоции у Кая поднятая тема все же вызывает. «Попробовать сблизиться». Он мельком глянул на меня, явно оценил мое застывшее лицо и сразу вернул взгляд к дороге. «Мы однажды уже были парой, и, по твоим словам, любили друг друга. Возможно, это удастся возродить». «Да, я понимаю, просто не будет, и сейчас точно не время для подобного. Сначала нужно что-то придумать со свадьбой с Алексис и грядущими выборами. А чего хочешь ты? Какой вариант тебе кажется правильным?» «Второй», — ответил он спокойно, как человек, давно принявший для себя это решение. «Почему? Ты ведь меня совсем не знаешь». — спросила я, действительно желая его понять. «Ты довольно симпатичная, молодая, одаренная. Мне нравится с тобой общаться. Твой отец — министр иностранных дел Шараза, что тоже имеет большое значение. Мы с тобой уже связаны, и из-за этой связи оба пострадали. Но можем и выиграть. Плюс у тебя уйма причин ненавидеть канцлера. Значит, на его сторону ты не встанешь». А еще я интуитивно чувствую, что могу тебе доверять, что ты как бы правильнее выразиться, будто своя. Я успела соскучиться по такой открытости Кая, но не ожидала, что мы снова вернемся к обнаженной честности, да еще и так внезапно. Даже его прагматичные рассуждения не показались обидными совсем наоборот. Вот и сейчас я выложил тебе все как есть. Даже не подумав что-то приукрасить и завуалировать, с удивленной усмешкой сказал Кай. А ты спокойно выслушала и приняла. Я вообще впервые с подобным сталкиваюсь. При второй случайной встрече ты вызвался проводить меня домой, решила вспомнить я. А когда я спросила, желаешь ли ты затащить меня в постель, ответил честно, что желаешь. Но перед этим собираешься добиться моей симпатии, расположения и желания в эту постель пойти. Тот разговор положил начало нашему открытому и честному общению. ⁇ Вот я самоуверенный дурак, с губка я вдруг сорвался смешок, а в глазах появилось смущение. ⁇ Серьезно? ⁇ так и сказал. И ты не сбежала? ⁇ Нет, я тоже улыбнулась. «Было приятно видеть его теплые эмоции. Наоборот, думаю, этим ты меня и сразил. Знаешь, никогда не любила фальш, а с тобой всегда все было по-настоящему». Его улыбка стала чуть шире, и вдруг он протянул ко мне руку, поймал мою ладонь и мягко сжал. «Давай не будем расторгать брак», — неожиданно предложил Кайтер. «Я сейчас вдруг понял, что не хочу этого». «Где я еще найду такую понимающую, интересную девушку, которая готова принимать меня таким, какой я есть?» «И все же я считаю, что нам нужно попытаться разорвать связь», ответила я, высвободив руку. «Прости, Кай, но ты не тот, кого я любила, да и я сама уже не та. А если не получится?» Он уже не улыбался, но уголки губ оставались приподнятыми, «Какой вариант выберешь ты?» «Второй. Ты прав. В случае провала с расторжением брака правильнее всего для нас обоих будет попытаться снова сблизиться. Но вряд ли это получится быстро, если вообще из этого что-то выйдет». «Как видишь, мы с тобой очень быстро пришли к договоренности, и это уже замечательно», — «довольным тоном ответил он. А вообще, мне с тобой странно легко». Я такой легкости уже очень давно не ощущал». Я попыталась скрыть улыбку, но она не пожелала скрываться. И, что удивительно, на душе тоже стало хорошо и почти спокойно. Остаток пути до Карста мы разговаривали. Кай, словно оттаяв, рассказывал о своей работе, о громких делах. Даже поведал, как познакомился с Алексис. Эту историю я слушала с неподдельным удивлением, правда, для начала пришлось дать клятву о неразглашении, но такие мелочи меня не остановили. Оказалось, что Алексис Арго Ферс — самая настоящая преступница. Ферсию она приехала из Эзерфита всего несколько месяцев назад, собираясь спасти младшую сестру Милайсу от незавидной судьбы и отомстить тем, кто устроил революцию и убил ее отца. Кай столкнулся с ней, когда искал воров, похитивших королевские артефакты из дворцовых подземелий. Сначала поймал подельника Лекса, а потом уже встретился с ней самой. У них было два варианта — или уничтожить друг друга, или договориться. Оба выбрали второй, и оказалось, что у них много общего, а главное — общие мотивы. «Тогда моя невеста Милайса спешно вышла замуж за сына герцога Дартского, а мы с Лексой объявили о помолвке. Это было важно, и важно сейчас», — пояснил Кай. «То есть ты сменил одну принцессу на другую?» — удивленно кивнула я. «Я сменил жертву на бойца», — покачал головой Кайтер. «Алексис очень опасный противник, но сильный и хитроумный союзник». «Мы с ней сейчас вроде как почти друзья». «Но если наш брак не получится расторгнуть, ваша свадьба не состоится», — напомнила я. «Состоится», — проговорил он без малейшего сомнения в голосе, «и Алексис уже работает над этим вопросом». Последней фразой он окончательно меня запутал. Наверное, я могла бы спросить прямо, и Кай ответил бы, но спрашивать я не решилась. Мне банально стало страшно узнать ответ. Даже представлять не хочу, что могло прийти в голову мстительной преступницы-проклетийницы и холодному главе особого отдела стражей, в которого превратился кайтер. Карст за пять лет моего отсутствия почти не изменился. Мне казалось, что, когда я приеду в этот город, душу скрутит от щемящей ностальгии — Но на деле я просто смотрела в окно машины на проплывающие мимо знакомые улицы, дома, скверы и чувствовала странное спокойствие. «Карин, ради твоей безопасности тебе не стоит показываться», сказал Кайтер. «Сейчас из-за стекла тебя не видно, но перед тем, как выйти, активируй артефакт, который тебе дала Линда. Он успел зарядиться, личина продержится час». «Представляйся Линдой Трист из моего отдела. Больше ничего о себе не поясняй. Люди и так поймут, что ты при исполнении. Кому нужно, я сам все расскажу». Я, понимающе кивнула, достала из сумки артефакты надела на шею. Кай посмотрел с одобрением и даже подарил мне мимолетную улыбку. Нашу машину пропустили через ворота на территорию Академии. Кайтер остановил ее перед административным корпусом, заглушил двигатель и первым покинул салон. Я тоже вышла из машины. На несколько мгновений остановилась у ступенек главного входа, тех самых, где когда-то плакала из-за того, что меня не приняли. Как же давно это было! Сколько же событий произошло потом! А ведь тогда мне казалось, что мой мир рухнул, но... По-настоящему рухнул он позже. В молчании мы поднялись на третий этаж, явно направляясь к приемной ректора. Все как в тот самый день. Хорошо, Каю, он ничего этого не помнил, а у меня ком встал в горле. С Адалесом поговорю сам. Сейчас, Линда, важно иное, — негромко сказал Кайтер. И я поняла, что мое общение с Далом откладывается. Неужели Кай и его считает врагом? В приемной нас встретила улыбчивая девушка-секретарь. Молоденькая, светловолосая, симпатичная, а ведь раньше, насколько я помню, это место занимала совсем другая особа, гораздо старше и неприступней. Ректор оказался занят, поэтому нас попросили немного подождать. Правда, не прошло и минуты, как дверь резко открылась, и из кабинета вышел недовольный темноволосый парень примерно моего возраста. Он быстро сделал несколько шагов, но вдруг посмотрел на Кая и так внезапно остановился, что едва не упал. «Вы что здесь делаете?» — выпалил он, глядя на Кайтера, как на врага. «Уймись, тебя мой приезд никак не касается. Пока!» Холодно и чуть надменно ответил ему Кай. «Но к тебе у меня тоже будет дело». «Насколько я помню, мы...» попытался возмутиться парень, но Кайтер остановил его жестом руки. Потом Бран, не сейчас. Слова Кая показались мне холодным металлом. Иди. Темноволосый студент мельком глянул на меня, снова посмотрел на Гринстика и все таки покинул приемную. А нас, наконец, пригласили пройти в кабинет. Когда сидящий за своим столом Адалис увидел Кайтера, он на мгновение удивленно замер. Мне даже показалось, что и без того светлая кожа ректора стала еще бледнее, а в глазах промелькнул испуг. Но Дал тут же принял холодный надменный вид. «Капитан Гринстик», — проговорил мой старый знакомый, поднимаясь на ноги, «какими попутными доносами вас занесло в мою академию?» Его тон был вежливым, ровным, но уж точно не дружеским. А ведь раньше эти люди говорили друг с другом совсем иначе. «Доброго дня, Далис», — поприветствовал его Кай. «Я к тебе по делу. Но не переживай, оно скорее личного характера. Существенных жалоб на твою академию в моё ведомство не поступало» но я рад, что вы здесь придерживаетесь политического нейтралитета и требуете того же от своих студентов». «А как же иначе?» — ответил Дал и снова опустился в свое кресло. «Что ж, присаживайтесь. Очень внимательно вас слушаю». К письменному столу ректора буквой «Т» был представлен еще один длинный и узкий стол, видимо, предназначенный для проведения совещаний. Мы заняли предложенные места, и Кайтер сразу перешел к делу. «Мне необходимо встретиться с леди Аверти», сказал он все тем же холодным официальным тоном. «Я не успел предупредить о визите, но дело важное, поэтому прошу освободить ее от работы на сегодня и завтра». «Это касается вашего особого отдела?» уточнил ректор. Кай обращался к нему на «ты» в то время как «дал» упрямо говорил ему «вы». Это основательно меня насторожило и запутало. «В чем-то вопрос личный, в чем-то государственный», — уклончиво ответил Кайтер. До полудня у нее занятия. Адалис посмотрел на часы, показывающие начало четвертого. А как раз после трех она каждый день занимается со своей личной ученицей. Они могут быть как на полигоне, так и в лабораториях, а могут и вовсе уйти в лес за травами. В этом вопросе у нее полная свобода действий, но после ужина она всегда возвращается домой. «Ясно. В таком случае подождём. Предупреди ее о моем визите». Кайтер смотрел на ректора выжидающе, уходить не собирался. И тогда, словно сдавшись, Адалис достал маленький лист бумаги, что-то на нем написал и, сложив в несколько раз, зажал между ладонями. Лист пропал, послание ушло адресату, и в кабинете повисла неприятная тишина. «Не хотите ли навестить бывшую невесту и ее супруга?» — вдруг спросил Дал, не скрывая легкой иронии. «Обойдусь без этой встречи». Кай оставался невозмутимым, но вдруг сел чуть боком, бросил на меня быстрый взгляд и снова обратился к Адалесу. «Ты в курсе, что я был женат?» Ректор удивленно улыбнулся. «Ещё бы», — ответил он, а в глазах его мелькнуло негодование. «Весь город был в курсе, вся Академия. А потом мы все дружно оплакивали твою погибшую в пожаре жену. «Ваш скандальный брак продержался всего около двух недель». Кай стал чуть бледнее, но остался все так же невозмутим. «Неужели ты неожиданно вспомнила о своей опрометчивой женитьбе?» Ехидно поинтересовался Дал и даже подался чуть вперед. На Кая он теперь смотрел с настоящей ненавистью. «Нет, наоборот». «Лишь недавно выяснил, что эти воспоминания у меня отсутствуют. Но мне интересно другое. Скажи, какое отношение к смерти моей жены имеешь ты?» Ледяным тоном поинтересовался Кай. «Я?» — Адалис вдруг снова резко поднялся на ноги и сжал руки в кулаки. «Ты?» — спокойно кивнул Кайтер. «Ты имел возможность заходить в наш дом». Мог сделать все быстро и просто. Девочку вырубил, поставил рядом с огнем что-то легко воспламеняющееся. «Да ты в своем уме!» — выкрикнул Дал. Ри была замечательной. Я занимался с ней магией, помогал научиться пользоваться всеми шестью подвластными ей стихиями. Это ты не был ее достоин. Ты подставил ее. Можно сказать, это ты ее убил, Кай своей глупостью, своей наивностью и слепой верой в порядочность своего демонова дяди. Ри любила тебя так искренне. Я никогда не видел такой любви. Дал сглотнул, упал обратно в свое кресло и отвернулся в сторону. Потом бросил на меня чуть растерянный виноватый взгляд и как-то резко подобрался. Адалис все еще выглядел очень молодо. Сейчас я не дала бы ему больше 27. Его светлые волосы были заправлены за уши, костюм сидел идеально, но в глазах стало гораздо больше печали. Он тоже смотрел на меня, причем разглядывал очень внимательно. Потом снова повернулся к Каю. Откуда ты знаешь, что я имел возможность проходить через установленную вами срезащиту?» — спросила Далис, чуть прищурившись. Об этом знали только я, Карин и ее мать. Ну, следи верзали, я имел честь беседовать буквально позавчера, пожал плечами Кайтер. Удала округлились глаза, а во взгляде вспыхнула надежда, смешанная с волнением. Где, при каких обстоятельствах, ее задержали твои подчиненные? Кайтер отрицательно качнул головой. Во дворце канцлера. Она супруга Филиппа Хардерона, министра иностранных дел Шараза. Он прибыл к нам с женой и дочерью. — Ри была с ними? — взволнованно выдала Далис. Так она же погибла в огне, — напомнил ему Кай. Они схлестнулись взглядами, но если Кайтер смотрел с холодным вызовом, то в глазах Адализа отражалась кипящая ярость. Тогда-то я и решила, что пора вмешаться. Сжала пальцами кулон-артефакт, деактивируя, и подпёрла голову рукой. Моё движение привлекло внимание Алиса. Он бросил на меня взгляд, но отвести его уже не смог. Его глаза вспыхнули узнаванием, и мне даже показалось, что они заблестели предательской влагой — Но дал на мгновение прикрыл веки, а когда снова посмотрел на меня, в его взгляде отражалась радость, смешанная с горьким сожалением. Тебе не стоило приезжать, проговорил он хрипло. Я тоже рада тебя видеть, дал, ответила я, вздохнув. Я бы не приехала, но пришлось. Кай должен жениться, а я его жена. Брак необходимо расторгнуть. «И ты снова решила рискнуть жизнью из-за него?» — вспылил ректор. «Поставить на кон всё? Совершенно напрасно, Ри. Он уже не тот, кого ты знала. Он другой. И он слепо служит канцлеру и сдаст тебя ему сам». «Мы приехали к верховной ведьме, чтобы она помогла нам разорвать брачную связь», — пояснила я. «В храме отказали, ничего не смогли сделать». Теперь вся надежда только на силу ведьм. Если у нас получится, я сразу вернусь в Шарас. — Леди Аверти тоже может отказать, — задумчиво ответил Адалис. — Но есть еще Магнолия, а ее потенциал даже выше. Я поговорю с ней. — Спасибо, Дал. Я улыбнулась ему совершенно искренне. Несмотря на такой холодный прием, я очень рада нашей встрече. Я писала тебе несколько раз, но родители решили, что для моей безопасности не стоит отправлять эти письма. Ни одно не ушло. Верзалия сама писала мне еще в первый год после вашего побега. Он медленно выдохнул, а его взгляд стал мягче. Сообщила, что с тобой все почти хорошо. Что ты поступила в академию... Кстати, на какой факультет? На целительский, пожалуй, я плечами. Если до переезда в Шарас еще сомневалась, то потом поняла, что именно этим хочу заниматься. Обучение закончила полгода назад. Теперь прохожу обязательную стажировку. Дал кивнул и посмотрел на Кая. Явно собирался что-то сказать, но тут на его столе появился сложенный в четверо лист бумаги. Адалис тут же развернул его, пробежал взглядом по строчкам и поднялся на ноги. Идемте к леди Аверти. Она ждет нас в своем доме», — сообщил он и, повернувшись ко мне, добавил. «Активируй личину. Здесь еще работают те, кто может тебя вспомнить. Лучше не рисковать». «Понимаю». Я кивнула и тоже поднялась. «Надеюсь, ваша леди Аверти нам поможет». Но по сочувственному взгляду Адалеса сразу стало понятно, что рассчитывать на это Не стоит.